Номер 104. Байка. Что нам нужно? Лепешка из пшеничного зерна, нога баранья да вина, подруга, словно ранняя весна, отрада, что султану не дана, Амар Хаям. Мораль. Поблагодарим мудрую природу за то, что нужное она сделала легким, а тяжелое ненужным. Эпикур. Комментарий. Все, что вынуждает нас замыкаться в себе, Наши сомнения, опасения и претензии, которые словно сторожевые псы предупреждают нас о некой опасности и требуют соблюдения привычных ритуалов, становятся для нас напоминанием о невыносимости жизни, безразумного к ней отношения. Разумное и рациональное отношение к жизни отнюдь не означает бездушное и безэмоциональное. Напротив, более точное понимание позволяет и точнее реагировать –